Глава, вторая. Я просидела в офисе до позднего вечера. Матвей был у моей мамы. Она с радостью забрала его на ночь, когда я позвонила с этой просьбой. «Опять работаете допоздна. Вероника, вы с Димой совсем себя не бережете», сказала она с искренним беспокойством. Если бы она только знала. Когда все сотрудники разошлись, я заперла дверь своего кабинета и достала папку с документами, которую принесла Ольга. Три месяца финансовых отчетов, платежных поручений, договоров. Где-то здесь должны быть следы. Я методично просматривала бумаги, делая пометки в блокноте. Ничего особенного. Все как обычно. Стоп. Я вернулась на несколько страниц назад. Перевод на счет консалтинговой фирмы WaveTech. 5 миллионов рублей за «услуги стратегического планирования». Эта компания никогда раньше не фигурировала в наших расходах. Открыв ноутбук, я набрала название фирмы в поисковике. Небольшая компания, созданная всего восемь месяцев назад. Учредитель — некая Светлана Олеговна Марченко. Имя мне ни о чем не говорило, но интуиция подсказывала — копай глубже. Через корпоративную базу данных я проверила историю регистрации в WaveTag. Адрес регистрации совпадал с адресом еще трех компаний, а имя Марченко значилось еще в одной фирме — Диана Инвест. Мое сердце пропустило удар. Диана. Совпадение? Едва ли. Я открыла еще один файл. Реестр акционеров нашей компании. То, что я увидела, заставило меня похолодеть. Моя доля — 23%. Еще полгода назад было 30%. Дима 51%, как и раньше, а вот новое имя, WaveTech 7%. Он переписал часть моих акций на подставную компанию, на компанию, связанную с Дианой. Я вспомнила, как два месяца назад Дима принес мне какие-то документы на подпись. Просто формальность, дорогая. Перераспределение внутри наших долей для оптимизации налогов. Я подписала, не глядя, доверяя ему полностью. Как же глупо, как непростительно глупо с моей стороны. Я сделала фотографии всех документов на телефон, затем скопировала их на флешку, открыла электронную почту Димы. У меня был доступ ко всем корпоративным аккаунтам. Просмотрела переписку с Дианой. Сухие деловые письма, ничего подозрительного. Однако в папке «Удаленные» обнаружила несколько писем, которые он стер, но не успел очистить корзину. Диана отправляла ему договоры с Вейфтек на согласование. «Проверь и подпиши. Все, как мы обсуждали. Д. Я почувствовала, как гнев поднимается внутри меня горячей волной. Не только измена. Он фактически украл у меня часть бизнеса. Нашего бизнеса, который мы строили вместе с первого дня. Когда я вернулась домой, Дима еще не пришел. Я приняла душ, смыла макияж. И надела любимую шелковую пижаму, ту, которую он подарил мне на годовщину свадьбы. Ирония ситуации не ускользнула от меня. Я сидела в гостиной с бокалом вина, когда услышала звук открывающейся двери. Глубокий вдох. Расслабить плечи. Улыбнуться. «Привет». Дима выглядел уставшим. Или хорошо изображал усталость. «А где Матвей?» «У мамы». Я тоже задержалась на работе. Я сделала глоток вина. Хочешь присоединиться?» Он кивнул и подошел к бару. Достал бокал. «Как прошла встреча?» Спросила я, наблюдая, как он наливает себе вино. «Нормально. Он устало потер лоб. Инвесторы хотят больше гарантий. Придется пересматривать стратегию». «Какой талантливый актер!» Подумала я, но улыбнулась. «Что-то конкретное предлагают?» Еще не ясно. Завтра обсудим с командой. Он сел рядом со мной на диван, но не слишком близко. А у тебя как день? Просматривала отчеты. Я произнесла это небрежно, наблюдая за его реакцией. Кстати, что за компания WaveTech? Я заметила крупный перевод. На долю секунды его глаза расширились, но он быстро справился с собой. А, это новые консультанты по стратегическому развитию. Очень перспективные ребята. Нам их Михаил рекомендовал. Имя нашего общего друга он упомянул, вероятно, чтобы придать легитимности своей лжи. И какие результаты? За пять миллионов должно быть что-то впечатляющее. Пока работаем. Он отпил вино. Это долгосрочная инвестиция. Я покажу тебе предварительный отчет на днях. Конечно, покажешь. Я мысленно усмехнулась, но кивнулась с серьезным видом. Буду ждать. Кстати, я заметила изменения в реестре акционеров. Моя доля уменьшилась. Теперь он не мог скрыть беспокойство. Это временная реструктуризация. Мы ведь обсуждали, помнишь? Для оптимизации налогообложения. Конечно. Я поставила бокал на столик. Просто не ожидала, что это отразится на моей доле. Это техническая деталь. Он встал. Если хочешь, я все объясню. Но не сейчас, ладно? Я с ног валюсь. «Разумеется, дорогой. Отдыхай». Он наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку. Формальный жест, лишенный всякой страсти, и ушел в спальню, оставив меня одну с моими мыслями и недопитым вином. На следующее утро я пришла в офис раньше обычного. Ольга еще не появилась. Большинство кабинетов были пусты. Я прошла прямо к кабинету Дианы. Ее не было на месте, но дверь оказалась не заперта. Быстро осмотревшись, я вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Кабинет был таким же безупречным, как и его владелица. Минималистичный дизайн, идеальный порядок на столе, ни одной личной вещи. На стене диплом престижного университета. Я подошла ближе. Диплом выдан на имя Дианы Сергеевны Воробьевой. Ничего общего с именем учредителя WaveTech. Я включила ее компьютер. Заблокирован паролем, как и следовало ожидать. Но мне не нужен был доступ к ее файлам. По крайней мере, не сейчас. Я просто хотела увидеть ее рабочее пространство, понять, с кем имею дело. Ящики стола были заперты. Я аккуратно обошла стол, рассматривая каждую деталь кабинета. На подоконнике единственное живое растение — суккулент в стильном горшке. Рядом небольшая фотография в рамке. Диана на яхте в солнечных очках и белом купальнике. И мужская рука на ее талии, обрезанная по краю фото. Я достала телефон и сделала снимок фотографии. Затем быстро покинула кабинет. По дороге к себе я встретила нашего it директора Семена. «Семен, доброе утро!» — я улыбнулась ему. «У меня к вам просьба». «Мне нужен доступ к корпоративной почте Дианы Сергеевны. На время ее отсутствия я буду курировать некоторые финансовые вопросы». Семен изумленно поднял брови. «Ну разве Диана Сергеевна...» «Это распоряжение Дмитрия Валентиновича. Я использовала свой самый официальный тон. Он вчера обсуждал это с вами?» «Нет». Семен выглядел растерянным. «Странно. Он говорил, что поручил вам это. Я нахмурилась». «Ладно, видимо, забыл. Можете организовать доступ. Это срочно. Сегодня дедлайн по квартальному отчету». «Конечно, Вероника Александровна. Я сейчас все сделаю». Через час я уже просматривала корпоративную почту Дианы. Ничего интересного. Деловые письма, совещания, отчеты. Она была осторожна. Или использовала для личной переписки другой аккаунт. Я перешла к просмотру документов в общем корпоративном хранилище, и здесь улыбнулась удача. В папке с договорами обнаружился проект соглашения между нашей компанией и Вейвтек о передаче 10% акций. Еще 3% моей доли должны были перейти к этой фиктивной компании через месяц. Дима планомерно лишал меня контроля над бизнесом. Готовил почву для чего-то большего. Для развода? Для полного выдавливания меня из компании, я сделала копию документа и сохранила его на флешку. Днем у нас было запланировано совещание с участием всех руководителей. Я надела свой лучший деловой костюм темно-синий, строгий, подчеркивающий фигуру, сделала неброский, но безупречный макияж. Я должна была выглядеть безукоризненно. Когда я вошла в конференц-зал, там уже собрались все. Дима, во главе стола, Диана через два стула от него, остальные — руководители департаментов. Я поймала быстрый взгляд, которым они обменялись, тревожный со стороны Дианы, успокаивающий от Димы. «Прошу прощения за опоздание». Я улыбнулась и села напротив Димы на другой конец стола. Работала с финансовыми отчетами. Диана заметно напряглась. Дима кивнул. «Мы только начали. Давайте перейдем к повестке дня». Совещание шло своим чередом. Обсуждались текущие проекты, планы на следующий квартал, проблемы с поставщиками. Я внимательно слушала, делала пометки, изредка задавала вопросы. Образцовый совладелец бизнеса. Когда дошла очередь до меня, я представила свою часть отчета. Сухие цифры, графики, прогнозы. Все как обычно. А затем, как бы между прочим, добавила. Кстати, изучая финансовые потоки, я обратила внимание на значительные выплаты компании «Вэйфтек». Пять миллионов за консалтинговые услуги — это серьезная сумма. Кто-нибудь может рассказать подробнее об этом сотрудничестве?» Тишина длилась всего пару секунд, но она была оглушительной. Я видела, как побледнела Диана, как сжались желваки на лице Димы. «Я могу пояснить», — наконец произнес Дима, быстро возвращая себе контроль. «Вэйвтек работает над стратегией расширения нашего присутствия в Сибирском регионе. Мы обсуждали это на прошлом совещании, Вероника. Ты была занята презентацией для Меридиана». Ложь. На прошлом совещании не было ни слова о WaveTech. Видимо, пропустила этот момент. Я сделала вид, что просматриваю свои записи. Будет здорово, если Диана Сергеевна подготовит для меня краткий отчет о результатах сотрудничества. Для полноты картины. Диана кивнула, сохраняя профессиональное спокойствие. «Конечно, Вероника Александровна, я подготовлю все необходимое. До конца совещания я сохраняла безупречную деловую маску, но внутри меня бушевал ураган эмоций, гнев, обида, решимость. Я видела, как они с Дианой обменивались нервными взглядами. Меня это приводило в ярость. После совещания Дима попытался поговорить со мной наедине, Но я вежливо отклонила. «Извини, у меня встреча с клиентом. Обсудим дома». Он кивнул, явно обеспокоенный. Диана быстро выскользнула из комнаты, избегая моего взгляда. Я вышла из конференц-зала с высоко поднятой головой. Сев за руль своей машины, я набрала номер, который дала мне Ольга. «Роман Викторович, здравствуйте. Это Вероника Алексеева, жена Дмитрия Валентиновича. Нам нужно встретиться». Да, это конфиденциально. Когда вам удобно? В зеркале заднего вида я увидела, как из здания офиса выходят Дима и Диана отдельно, с интервалом в минуту, но оба направляются к парковке, оба садятся в машины, и обе машины вскоре выезжают в одном направлении. Я улыбнулась своему отражению холодной, расчетливой улыбкой. Да, дорогой муж, играть умеют двое. И эта игра только начинается.